Глава третья. Элиза дремала только к утру и проснулась усталая и разбитая. И даже сон не принёс успокоения, потому что даже во сне она думала о том, что ей делать. А утром, когда к ней пришёл Виктор, поняла, что ничего не хочет знать о том, правда ли то, что сказал ей этот Оливер или нет. Она сама сделает свой выбор. Может быть, он специально наврал ей, чтобы заполучить себе, но она-то этого не помнит. мелькнула мысль спросить у мужа об Оливере. Но потом она всего лишь на миг представила, что то, что говорил этот мужчина, правда, и как она вообще тогда мужу в глаза-то будет смотреть. И Элли решила не думать ни о каком Оливере. Есть только она и Виктор, и та жизнь, которая есть сейчас. Тем более чувствовала она себя намного лучше, о чем и сказала супругу. «Ну и замечательно!» – тепло улыбнулся он. «Как раз сегодня придет лекарь и скажет, можно ли тебе вставать с постели?» А повязки Элли дотронулась пальцами до лица, которые по-прежнему украшали бинты. «И об этом он тоже скажет. Главное, не волнуйся!» «Можно?» И Виктор присел к ней на кровать, держа в руках книгу. «Конечно!» – Элли с интересом посмотрела на книгу в руках Виктора. «Интересно, о чем он будет ей сегодня читать?» «Эту книгу она еще не видела». А Виктор привычным жестом откинул волосы со лба и начал читать. Элли забыла обо всём на свете, и про Оливера, и про свою травму. Сейчас перед ней раскрывался только сказочный мир, про который читал её супруг. Его мягкий голос волшебным образом словно окутывал всё вокруг, и Элли не могла наслушаться. До обеда они читали и разговаривали, а после обеда пришёл лекарь. «Ну-ка, как госпожа герцогиня себя чувствует?» Доктор, полный старичок, по-доброму улыбнулся ей, доставая из чемоданчика бутылочки с микстурами. «Все хорошо», — Элли в ответ улыбнулась ему. «Я рад. Что ж, встаньте, я вас осмотрю». Элли послушно встала и терпеливо сносила все манипуляции лекаря. Как ей хотелось на улицу, в сад, туда, где так громко пили птицы. И ради этого она, конечно, потерпит. Ну что, лекарь поправил очки, которые так и норовили сползти на нас. Думаю, что у вас всё хорошо. Можно уже вставать с постели и ходить по дому. А гулять? Эля задала интересующий вопрос. И гулять, ладно уж. Лекарь улыбнулся. А теперь, господин Герцек, помогите кому мне снять повязки. Только осторожно. Я посмотрю, что у нашей красавицы с лицом. Эля даже дыхание затаила. Неужели эти надоевшие повязки тоже наконец-то снимут? Ей так хотелось посмотреть на себя в зеркало, тем более что Виктор говорил, что она красивая. А какой девушке не хочется быть красивой? Несколько минут они возились с её лицом. Больно не было, только щекотно. А потом лекарь снял повязки. Хм, он нахмурился, но потом снова улыбнулся. Рана вся зажили. Ничего плохого не вижу. Единственное, что надо будет продолжать втирать мазь, чтобы шрамы рассосались. Шрамы? Эля зачем-то оглянулась на мужа. Как она ему? Но он все так же открыто смотрел на нее, только улыбка стала, пожалуй, еще теплее. И на сердце стало легче. Лекарь оставил ей мазь и ушел. А Эля уже горела нетерпением, забыв про все на свете. Ей хотелось увидеть сад, подышать свежим воздухом. И так, что казалось, и сил нет ждать. Я хочу погулять, попросила она мужа, почему-то боясь, что он откажет. Пойдём, ответил он, и все страхи рассеялись без следа. Только оденся потеплее, на улице ветер. Элли кивнула, соглашаясь. Так уже через четверть часа они вышли в сад. И как, кстати, что Виктор зашёл за ней? Она ведь ровным счётом ничего не помнила, и в этом хитросплетении коридоров просто бы потерялась. Но супруг уверенно вёл её вниз, в сад, и Эля успокоилась. Всё ей было интересно. Она рассматривала дом как в первый раз. Надеясь, что какая-нибудь безделушка поможет вернуться в воспоминания. Но ничего, пусто. И всё-таки дом был красивый. По-хорошему старомодный, он, видимо, отражал душу своего владельца. Эля украдкой посмотрела на Виктора и улыбнулась. Ей было уютно рядом с ним. Да нет, чушь. Просто не может быть такого, что сказал ей Оливер. Он точно солгал. В саду она восхищённо выдохнула. Тут было так красиво. Конечно, тоже немного старомодно, но ей здесь определённо нравилось. Клумбы ярких цветов разбавляла зелень, маленькие уютные тропинки прятались среди высоких деревьев, а в глубине блестело, отражаясь на солнце, гладь пруда. Но пройдя несколько шагов, Элли поняла, как сильно устала. Сне привычки болели ноги, а от слабости началась кружиться голова. Она остановилась, и Виктор тут же подхватил её под локоть. "Устала?" аха, кивнула она, и он без лишних вопросов усадил её на скамейку. "Посиди, отдохни". Они помолчали немного, а потом она и Элиза задала вопрос, который так сильно волновал её. "Виктор, Олег Оринь сказал, когда память восстановится?" Нет, он покачал головой. Но как только ты окрепнешь, мы можем показаться другому лекарю. Он больше в этом разбирается. Хорошо, кивнула Элли, от свежего воздуха с непривычки захотелось спать. А Виктор словно уловил её состояние, домой и так тепло улыбнулся ей, что ей стало легче, даже усталость на мгновение отступила, но всё-таки лучше вернуться домой. Они медленно направились обратно. Виктор молчал, но и в этом молчании чувствовалось тепло. Он поддерживал ее и словно окутывал заботой. И Элли временами казалось, что она не заслужила такого прекрасного мужа. Особенно если то, что говорил ее ночной гость, это правда. Дома она старалась запомнить дорогу в свою комнату. Неудобно же каждый раз звать мужа ради этого. Она надеялась, что вспомнит что-нибудь, хоть какую-то мелочь, но пока ничего. Только оказавшись в своей комнате, Элли поняла, как сильно на самом деле она устала. Настолько эта прогулка была непривычной ей после долгой болезни, что даже голова закружилась. Она прилегла на кровать, чтобы тут же провалиться в сон. А когда проснулась, никого в комнате не было, и вечерело уже. Видимо, она пропустила обед. Можно было, конечно, позвонить в колокольчик и позвать слугу или Виктора, но Эль вдруг захотелось самой побродить по дому. Может быть, её память за что-то зацепится, за что-то такое, с чем связаны у неё особенно яркие воспоминания. Надо спросить Виктора, как они познакомились и поженились, сколько лет она вообще живёт здесь и где была раньше. Может быть, это ей как-то поможет. Элли вышла в коридор. Она смутно помнила, как спуститься на первый этаж и попасть в сад, но сейчас ей хотелось совсем не этого, и она медленно побрела по коридору вперёд, с любопытством открывая все двери. Скромно обставленные комнаты, но добротная, немного стромодная мебель, потемневшая от времени панели на стенах, зато большие окна и много света. Ей нравилось здесь абсолютно точно. Вот только ничего связанного с этими комнатами она вспомнить не могла. Открыв в очередной раз дверь, она оказалась в большой светлой комнате, кажется, гостевая спальня. Ничего особенного. Элли уже хотела развернуться и уйти, когда ее взгляд наткнулся на зеркало и... И там, в глубине зеркала было что-то, что никак не могло быть ей. Она шагнула ближе, и из зеркала на неё смотрела очень худая девушка с болезненным взглядом и бледной кожей. Длинные светлые волосы были убраны в простую причёску, которая нисколечки ей не шла, а только портила внешний вид. А лицо, Боже правый! Вся левая сторона и лоб и щека вся изрезана маленькими шрамами. с сеткой. Даже уголку губ досталось. И это она. И Виктор сказал, что она красавица. Иль выскочила из комнаты, громко хлопнув дверью и бросилась обратно в свою комнату. Упала на кровать и разрыдалась. Это ужасно. Вот так выглядеть в 19 лет. Зачем Виктор соврал ей, сказав, что она красиво? Зачем? Как вошёл супруг, она не слышала. Почувствовала только лёгкое, почти невесомое прикосновение к плечу. Элли, тебе плохо? Нет, она села на кровати и вытерла глаза рукой. Но вот теперь она, наверное, выглядит ещё ужаснее. А что случилось? Зачем ты сказал, что я красивая? Элли подняла на него глаза. Вот зачем он ей стал лгал? Но Виктор смотрел на неё как прежде, ни с жалости, ни снисхождения. Только что-то такое, от чего вдруг так сильно забилось сердце. Ты красивая, тихо ответил он. А шрамы заживут. Эль хотела возразить и промолчала, не зная, что сказать. Для Виктора она действительно была красивой, он не лгал, она чувствовала это сердцем, и от этого почему-то так сладко защемилось сердце. В следующие дни они гуляли в саду. А когда Виктор был занят, Элиса мая следовала дом. В сад она пока не решалась выходить, да и вообще меньше старалась быть одной. Слишком свежо было в памяти появление Оливера и его обещание приходить. Она абсолютно точно не хотела узнавать его поближе и даже слышать ничего о нём не хотела. А вот Виктор при мысли о собственном супруге сердце в груди начинало биться чаще, и Эли это нравилось. Казалось, что так и должно быть, что всё идёт правильно. Вечером Виктор приходил и читал ей, и Элес с нетерпением ждала этих вечеров. Ей хотелось чаще видеть мужа, хотя, видимо, дела отнимали у него много времени. И он уже не так часто заглядывал к ней, как ей хотелось бы. А может быть, она смогла бы помочь ему в его делах, тем более теперь, когда она намного лучше себя чувствует. старательным поправляя прическу, чтобы она смотрелась хотя бы не так ужасно, Элли пыталась не думать о том, как выглядит она сама, и отворачивалась от зеркала. Даже собственная внешность не пробудила в ней никаких воспоминаний. Ничего. Но она не сильно переживала по этому поводу. Лекарь ведь сказал, что она рано или поздно все вспомнит. Значит, это правда. После одинокого завтрака она решила разыскать Виктора. Тем более, что слуги, с которыми тоже пришлось знакомиться заново, сказали, что Герцог часто засиживается в своём кабинете до ночи. Иногда и поесть забывает. Но странное дело, или это не сколечки не обидела? Если он изучает настолько интересные вещи, как те, что он рассказывал ей, то неудивительно, что он засиживается допоздна. Узнав от слуг, где находится кабинет Виктора, она смело направилась к нему. Хотя ей на секунду показалось, что слуги как-то странно на неё смотрят. Но, может быть, только показалось. Вших-то не должно заботить, как она выглядит. Едва не заплутав в хитросплетениях коридоров, Элли всё-таки нашла кабинет супруга и постучалась. Дверь распахнулась почти тут же. "О, Элли", увидев её, Виктор просиял, и мелкие морщинки на его лице разгладились. "У тебя не было на завтраке, и я решила..." Она замялась, не зная, что сказать. Может, она нарушила какую-то негласную традицию? А тебе хотелось бы завтракать со мной? Он потливо посмотрел на неё, и Эли снова почувствовала, как бьётся сердце, а к щекам приливает жар. "Да, конечно", живо ответила она и увидела, как снова улыбнулся Виктор. Немного робкая и неверища слов, она сказала что-то такое, а она набралась смелости и вдруг добавила: "И я хотел бы помогать тебе с работой, если я, конечно, могу чем-то помочь". "Можешь", немного помедлив ответил Виктор, "но не сегодня". На сейчас я уже закончила. Если хочешь, можем прогуляться. Конечно, Элли с радостью согласилась. Тем более других дел у нее все равно не было. Разве что начать в вышивании, но почему-то она была твердо уверена, что вышивать никогда не любила. Вот вроде ничего о себе не помнишь, но какие-то мелочи знаешь четко. Даже смешно стало от этих мыслей. Если хочешь, я захвачу на прогулку вот это. И Виктор осторожно взял со стола какие-то бумаги, аккуратно перевязанные шёлковой ленточкой. Это тот документ, да? Элли готова была прыгать от восторга, как мало для счастья надо. Но ей казалось, что вместе с этими старинными документами она прикасается к прошлому, живому, обладающему своей историей и словно бы душой. А ещё через них она лучше узнаёт собственного мужа. Виктор в ответ просто кивнул, улыбаясь. Через несколько минут они уже под руку шли по тенистой тропинке. Элли знала, что там за поворотом красивая старинная беседка, а рядом совсем маленький пруд. Виктор буквально только пару дней назад показал ей это место, и теперь оно стало её любимым в саду. Заросшая плющом и диким виноградом беседка словно отгораживала их от всего света, и Элли это нравилось. Сюда не попадали солнечные лучи и царила полутьма, а еще было так прохладно и приятно, что была бы ее воля или вообще никогда бы не уходила отсюда. Она присела на скамью и приготовилась слушать. И Виктор не разочаровал. Почти до обеда он читал ей старинный документ, переводя и объясняя непонятные слова. И перед Элли словно наяву вставали картины смутного времени, а легенды подземного края оживали перед глазами. «Неужели это все было на самом деле?» выдохнула она наконец, стоило только Виктору закончить. «За все не поручусь», — он улыбнулся в ответ. «Но кто теперь знает, что из этого правда, а что нет?» Элли согласно кивнула. Домой они возвращались в молчании. Она думала об услышанном, а Виктор... О чём думал её супруг, она понятия не имела. Но обедали они вместе, а потом он проводил её в свою комнату. У него были скучные дела, как он сам выразился, связанные с герцогством и землями. Или в этом мало смыслила, поэтому не решилась отрывать Виктора от работы. Ничего, может быть, когда у него будет побольше времени, он расскажет ей и об этом. Хотя если память не вернётся, ей придётся заново получать образование. Или представила, как к ней приходит гувернантка и прыснула со смеху. А что делать? Она ведь совсем ничего не помнит. Спасибо хоть читать да считать умеет. Хоть это не забыла, и то хорошо.